Или она притворяется и видит в этом только предлог, чтобы жить своей личной жизнью? О трущобах, конечно, пора подумать, — сказал он. И ему нужно чем-нибудь заняться. Флер пожала плечами. «Майкл не от мира сего». «Этого я не знаю», — сказал Сомс. Не味道, «Но он довольно-таки э доверчив». «А тебе этого...»